отдай, отдай, отдай. От отропа смокара целыми часами, поэтому Ральф положил конец истерическому припадку самым простым известным ему способом. Он подался вперёд и лезвием полоснул по затылку лысой головы, выглядывавшей из разреза юбки Луизы. Никакая невидимой рукой не воспрепятствовала его удару. Кровь, целая река крови, полилась из пореза. Аура, окружавшая отропа сы тминела, приобретая оттенок гноящейся раны. Он вновь закричал. Ральф, нагнувшись к уху карлика, весело произнес. — Возможно, я и не могу убить тебя, но вот задать жар в мои их силы. К тому же мне не нужна психическая энергия, правильно? Достаточно и этого. Ральф сделал скальпелем еще один поперечный разрез, словно вырезая букву «Т» на затылке Атропоса. Карлик, взизгнув, стал барываться. Ральт почувствовал вращение, осознав, что какая-то часть его, шкадливый гномик, засевший внутри, от всей души наслаждается всем происходящим. Что ж, если хочешь, чтобы я исполосовал себя у тебя, продолжай сопротивляться. Я перестану только тогда, когда перестанешь ты. Атроп ос моментально замер. Ну вот и хорошо. Я задам тебе несколько вопросов, думаю в твоих интересах ответить на них. Спрашивай что угодно, любые вопросы, только не делай мне больно. Отличный подход, дружище. Но нет предела совершенству, согласен? Ральф полоснул ещё раз, делает длинный порез на черепе со стороны виска. Полоска кожи обвисла, словно плохо приклеенные обои от ропус в зую. Этот вращение у Ральфа свело желудок. Странно, но при этом оно искупало душевное успокоение. Однако когда он заговорил, подумал о Тропасом. Кто сделал всё, чтобы не выказать свои истинные чувства. Такова моя мотивация, доктор. Если я вынужден буду привлечь дополнительные доводы, тебе придётся воспользоваться суперклеем, чтобы удержать остатки кожи на голове. Ты меня хорошо понял? Да, да. Ты мне веришь? Да, седогласый ублюдок. Да. Отлично. А теперь вопрос, мистера, да в слово сдержишь ли ты его? Атропус медлил с ответом, чтобы взбодрить. Карлик Король тупым концом приложил скальпель к его щеке. Наградой стал ещё один крик и готовность к немедленному сотрудничеству. Да, да, только не делай, мне больно, пожалуйста. Ральф убрал скальпель, отпечаток лезвия, словно родимое пятно, горел на гладкой щеке маленького создания. Ладно. А теперь слушай. Обещай, что оставишь нас в узы, в покое до окончания митинга в общественном центре. Никаких выходок, нападений, ничего. Обещай. Да пошел ты, возьми свое обещание и засунь себе в задницу. Ральфа не задели слова коротышки, его улыбка стала еще шире. Потому что Атропос не сказал, чего он не хочет, и, что еще более важно, Атропос не открыл, чего он не может. Он просто отказался. Небольшое отступление, но дело легко поправимо. Заставив себя забыть о жалости, Ральф полоснул скальпелем по спине Атропоса. Ткань нижней юбки разъединилась, разошёлся и грязный халат, как и плоть, скрытая под халатом, хлынула кровь, и от стенаний измученного тропаса Уральфа едва не лопнули барабанные перепонки. Мурчась, он наклонился и стараясь не запачкаться кровью, прошептал: "Я не хочу больше мучить тебя. Ещё два пореза, и меня вырвет от этого вращения. Но ты должен знать, что я могу сделать это и буду продолжать до тех пор, пока либо ты дашь нужное мне обещание, либо сила, не позволившая задушить тебя, не остановит меня опять. Думаю, ты превратишься в сплошное месиво, пока дождёшься последнего. Так что, скажешь? Дашь обещание или предпочитаешь стать разрезанным грейпфрутом? Атроповс рыдал. Ужас. с натворный звук ты ничего не понимаешь если тебе удастся остановить начатое шансы ничтожны но кто его знает мне не избежать наказания от существа которое вы называете кровавым царём ральф, сцепив зубы, вновь полоснул лезвием его плотно сжатые губы напоминали давно заживший шрам Ральфу пришлось нажать на скальпель, когда лезвие скользнуло по черепу, а затем левое ухо от тропасы упало на пол. Кровь хлестала из дыры в лысой голове, крики карлика оглушали. Да не вовсе не похоже на богов, подумал Ральф. Он был растерян и в то же время испытывал ужас. Единственное различие между нами в том, что они дольше живут и их трудно увидеть. К тому же я плохой вояка, от одного вида крови мне делается дурно. Ладно, обещаю перестань резать меня на части. Не надо, пожалуйста. Это только начало. Скажи, что обещаешь оставить в покое меня, Луизу и Эда, пока не закончится митинг в общественном центре. Ральф ожидал возобновления борьбы, но Атропос удивил его. «Обещаю, обещаю оставить в покое тебя и суку, с которой ты сюда заявился. Луиза, назови ее по имени». «Да, да, Луизу Чес. Я согласен оставить в покое ее, и Эда Дипна тоже, и всех, всех, только не надо меня больше резать». «Теперь ты доволен? Черт тебя побери!» Ральф решил, что он доволен. Как может быть доволен человек, которого тошнит от собственных методов и действий? Вряд ли в обещании от Ропоса могла крыться ловушка. Лосоголовый знал, что его ожидает жестокая расплата, однако не мог перебороть страх, который нагнал на него Ральф. «Да, мистер А, теперь я доволен». Ральф не в силах более сдерживать позывы к рвоте, отпустил свою жертву. Он уставился на забрызганной кровью скальпель, затем, что есть силы, отшвырнул его прочь. Скальпель, переворачиваясь в воздухе, исчез в дверном проёме, ведущем в склад. "Скатертью дорога", подумал Ральф. Тошнота отступила, но слёзы комом стояли в горле. Атроповс медленно встал на колени, оглядываясь вокруг с видом страдальца, выжившего в схватке с убийцей. Он увидел свое ухо, лежащее на полу, и подобрал его. Повертел в маленькой ручонке и взглянул на Ральфа. В его глазах блестели слезы боли и унижения, но было в них и нечто большее — ярость такой силы и глубины, что Ральф отшатнулся. Перед этой яростью любая предосторожность казалась ненадежной и глупой. отступив на шаг, он ккну вот тропаса, дрожащим пальцем помни о своём обещании. Атропас мрачно скалился. Я помню, как такое можно забыть, но я пообещаю тебе кое-что ещё. Два обещания по цене одного, так сказать. Атропас повторил хорошо знакомый Ральфу по больничной крыше жест, выставив два пальца правой руки в виде буквы В. и создавая в воздухе красную дугу. Внутри дуги Ральф увидел человеческую фигуру. Позади нее, смутно поблескивая, словно сквозь кровавую пелену, виднелся магазин «Красное яблоко». Ральф хотел было спросить, кто это стоит перед магазином на обочине Гарри Савиню, а затем совершенно неожиданно понял. Он пораженно взглянул на Атропоса. «Нет, Господи, ты не можешь!» лицо отропа сорасплылось в самодовольной ухмылке знаешь именно так я и думала тебе что таймер но я как и ты ошибался а теперь смотри отроп ослабо слегка раздвинул пальцы ральф увидел как кто-то в бейсбольной кепке с эмблемой red socks вышел из красного яблока и ральф сразу узнал кого ходящий этот человек крикнул что-то кому-то другому стоящему на противоположной стороне, и тут начали происходить ужасные события. Ральф отвернулся от кровавой картины будущего, показываемой отропосом, но он слышал то, что случилось. Первоеначально это принадлежало слепому случаю, что таймер, говоря другими словами мне, а вот и второе обещание, если ты встанешь на моём пути, то случится то, что я показал, и ты ничего не сможешь сделать или каким-то образом предотвратить это. Но если ты и твоя подружка останетесь в стороне и не станете вмешиваться в ход событий, тогда я тоже останусь в стороне. вульгарность, большей частью являвшаяся обычным стилем поведения тропаса, теперь была отброшен, словно использованный карнавальный костюм. И впервые Ральф ощутил, насколько же древнее это существо, обладавшее такой злобной мудростью. Помнишь, как говорят наркоманы: умирать легко, трудно жить. В этом сокрыта истина, если кто и знает, так это я. И так что же ты думаешь, смертный? Ральф молчал, опустив голову и до боли сжав кулаки. Серьги Луизы, как маленькие угольки, горели в его ладони. Кольцо Эдос, казалось, тоже обжигало его. Ральф хотел вытащить проклятую вещицу и швырнуть ее вслед за скальпелем. Он знал, что ничто в мире не сможет удержать его. Он вспомнил рассказ, прочитанный еще в школе, тысячу лет назад. «Леди или тигр» назывался рассказ «Эдос». И теперь он понял, что означает обладание такой ужасной силой и таким ужасным выбором. На первый взгляд все кажется таким простым, что значит в конце концов одна жизнь против двух тысяч. Но это одна жизнь. И все те, никто из них ничего не знает, спокойно подумал он. Никто, кроме, возможно, Луизы, а Луиза одобрит моё решение. Кэролайн не поняла бы, но они такие разные. Да, но имеет ли он право решать? Атропов всё понял по его ауре, становилось страшно от способности этого создания видеть. Конечно, имеешь, Ральф. На самом деле вопрос жизни и смерти. сводится к следующему кто имеет право на сей росты так что скажешь я не знаю что сказать не знаю что и думать я лишь хочу чтобы вы все трое оставили меня в покое ральф роберт поднял голову к потолку логово от ропаса и закричал